Глава пятнадцатая. Фото у затонувшего корабля. Час спустя Лера и Светка уже стояли на одном из причалов, слушая наставления загорелого молодого инструктора по имени Тимур. Рядом с открытыми ртами замерли ещё пять человек, все из приезжих. Неподалёку занималась другая группа, они уже спустились в воду и потихоньку начали нырять. Тимур всё очень доходчиво объяснил, а затем предложил ученикам попробовать свои силы на мелководи. Светка с готовностью сунула руки в лямки баллона, а потом застегнула лямки на груди. Лера попыталась повторить, но с трудом удержала равновесие. Оказалось, баллон весит целую тонну. Так вот почему водолазы держатся под водой и не всплывают. Чёртова железяка просто не даёт им это сделать. А вот специальные жилеты ей понравились. На груди висела особая лямка, дернув за которую, можно было очень быстро подняться на поверхность, конечно, если находишься на небольшой глубине. Жилет сам начинал накачиваться кислородом, и человек вылетал из воды, словно пробка. Все проверили шланги и регуляторы воздуха, как показывал Тимур, затем нацепили ласты и маски. «Боишься?» — с улыбкой спросил у Леры инструктор. «Волнуюсь», — честно ответила Лера. «Все волнуются в первый раз», — успокоил парень но ты увидишь, что всё не так страшно. Тебе даже понравится, я уверен». Лера кивнула и подняла большой палец вверх. Когда вся группа закончила приготовление, они вошли в воду и несколько минут ныряли на мелководье, слушая наставления и подсказки инструктора. А затем отправились на глубину. Как учил Тимур, Лера вошла в воду вперёд спиной. Затем сунула в рот трубку, поправила маску, глубоко вдохнула и с головой ушла под воду. Всё вокруг стало совершенно другим. Лера словно очутилась в ином мире. Окружающие звуки исчезли, зато в чистой прозрачной воде было видно всё на много метров вокруг. Дышалось свободно, в лёгкий поступал свежий воздух из баллона. Жара сменилась приятной прохладой. Вокруг медленно двигали руками и ногами другие участники группы. Лера увидела Тимура, который помахал ей рукой. А вот и Светка. Лера узнала её по многочисленным косичкам, поднимавшимся над головой, словно щупальца осьминога. Скрестив руки на груди, Лера начала плавно двигать ногами, быстро продвигаясь вперёд. Ей действительно понравилось. С каждым движением, каждым новым вдохом она ощущала, как напряжение оставляет её. Далеко внизу, между камнями, покрывающими морское дно, играли мелкие рыбки. Лучи солнца серебрили их чешую. Впереди плыли дайверы из другой группы. Проследив за ними взглядом, Лера вдруг заметила неясную темную глыбу, густо поросшую ракушками и илом. Подплыв ближе, она поняла, что это большой затонувший корабль, лежащий на боку. Видимо, он никому не мешал, но и ценности особой не представлял, раз его решили оставить здесь. В бортах зияли огромные дыры, сквозь которые проплывали мелкие рыбки. На ржавой поверхности лениво перебирали конечностями крабы кто из водолазов фотографировался на фоне корабля, используя новомодные непромокаемые камеры. Лера вдруг вспомнила о другом корабле. Его не было возле берега. Видимо, уже отбуксировали куда-нибудь подальше от пляжа. Аркану. Название будто отпечаталось в её памяти. Но почему она видела его во сне? Надо бы расспросить кого-то, кто знает побольше, чем вездесущая Светка. Лера слышала много историй о разных странных и сверхъестественных вещах, случавшихся в этом мире, но никогда не думала, что нечто подобное произойдёт с ней самой. Кстати, где там её группа? Лера медленно обернулась в воде и увидела остальных дайверов. Светка держалась рядом с Тимуром, кажется, парень ей правда приглянулся. Лера усмехнулась и покачала головой. Подруга была весёлой и добродушной, но голова у неё была забита одними парнями. Только о них и болтала, и при этом ещё обсуждала с Лерой, как бы ей половчее захомутать её брата Максима. Хорошо, что Максим не встретился. Не то Светка точно уговорила бы его пойти с ними. Лера развернулась и поплыла к затонувшему кораблю. Она медленно огибала его корпус, когда из ближайшей дыры прямо на неё метнулась стайка мелких испуганных рыбок. Что-то напугало их внутри ржавой посудины. Девушка подплыла ближе, И тут в отверстии с ржавыми краями мелькнула чья-то нога власти. Лера уже хотела двинуться дальше, но нога вдруг странно задёргалась. Журавлёва с опаской заглянула в дыру. Оказалось, какой-то парень зацепился баллоном за железный выступ и не мог освободиться. Видимо, хотел сфотографироваться внутри корабля и забыл об осторожности. Бедняга с перепугу дёргался всё сильнее. Лера, потянувшись, схватила его за щиколотку, и он тут же перестал брыкаться. Тогда она подплыла ближе, нащупала лямки его акваланга и рванула со всей силы. Парень пулей вылетел из дыры, от неожиданности выпустив изо рта дыхательную трубку. Из болтающегося шланга пошли пузыри, а незадачливый дайвер испуганно замахал руками. Удивляясь самой себе, Лера ловко перехватила шланг и почти силой сунула трубку в рот парню. Тот торопливо задышал, затем показал ей два больших пальца. Лера в ответ подняла руку и покрутила пальцем у виска. Аквалангист пожал плечами и устремился наверх. А Лера вернулась к своей группе. Тимур и Светка, которые видели, что она сделала, одобрительно закивали ей головами. На берег они выбрались несколько минут спустя. «Ну как? Понравилось?» — спросил Тимур, когда Светка помогала Лере снять акваланг. «Очень» призналась Лера. «А можно будет как-нибудь повторить?» «Конечно», — кивнул парень. «Я тут каждый день в это время, так что приходите. Только постарайтесь до шести вечера. Потом я на заправке работаю». И он отошел к другим участникам группы. «Тут у всех по несколько работ», — обернулась Лера к Светке. «Кто хочет, тот зарабатывает. У меня вот сегодня вечером очередная группа туристов намечается. Главное, не забыть...» Светка хотела еще что-то сказать. Но тут на неё упала чья-то тень. Подруга быстро обернулась и словно застыла. Лера, удивлённая её молчанием, повернула голову. Перед ними стоял высокий черноволосый парень в джинсовых шортах и улыбался. Лере. «Привет». «Мы знакомы?» — нахмурилась она. «Ты мне только что жизнь спасла», — сообщил парень. «Я этого не забуду». «А, прости, не узнала тебя без акваланга. Что ты делал в этой дыре?» — спросила Лера. Хотел заглянуть внутрь этой развалины и застрял. Хорошо, что ты оказалась поблизости. Ты местная? — Не совсем. Приехала только вчера. — Надолго? — До конца лета. — Отлично! — широко улыбнулся парень. На фоне загорелой кожи его зубы казались белоснежными. — А как тебя зовут? — Валерия. — А меня Костя. — Комиссаров, — вставила Светка, молчавшая всё это время. — Костя Комиссаров? И тут в голове Леры сложился пазл. Тот самый тип, от которого Светка советовала держаться подальше. Сынок богатых родителей, каких-то крупных местных воротил. А ещё друг тех дикарей, что вчера гонялись за ними по всему пляжу. — Ты меня знаешь? — удивлённо покосился Костя в её сторону. — Ага, — коротко сквозь зубы ответила Светка. — Как и твоих дружков, которые вчера к нам приставали. — Так это были вы? Костя слегка смутился. «Они рассказывали. Прошу прощения, если они вас напугали. Они дебилы, верно, и не всегда способны себя контролировать. Но я с ними поговорю, чтобы оставили вас в покое». «Сделай милость», — фыркнула Светка. «Мне знаешь ли нравится тот пляж. Неохота обходить его стороной». «Они целы?» — спросила Лера. «Выбрались из развалин». «Пара синяков и ссадин. За них не беспокойся. Но я должен загладить их вину» и отблагодарить тебя за спасение своей жизни знаю воскликнул костя сегодня вечером на пляже у порта мы с приятелями устраиваем вечеринку будет много народу вы тоже приходите я вас со всеми познакомлю больше вас никто здесь не тронет первым порывом леры было отказаться костя казался очень милым и приветливым и все же что то в нем ее напрягало но пока она раздумывала светка уже все решила за обеих вечеринка У подруги загорелись глаза. «А еда там будет? А музыка?» «Ну, разумеется», — усмехнулся Костя. «Всё как полагается. В семь часов начнём. Приходите». «Придём», — выпалила Светка. Костя ещё раз с улыбкой взглянул на Леру и направился к своей группе дайверов. А Журавлева пихнула Светку в плечо. «Пойдём, значит?» — воскликнула она. «Да меня мать никогда в жизни туда не отпустит!» Это лучший способ познакомиться сразу и со всеми. Пойдем, ты же не бросишь меня одну, потусим среди богатеньких, — захихикала Светка. Может, парней себе найдем. А вашей маме об этом рассказывать вовсе не обязательно. Да дались тебе эти парни, на них Свет клином не сошелся. Кому как, — хмыкнула Светка. И вообще, комиссаров своим дружкам нас представит, и больше они не будут к нам лезть. Можно сходить только ради этого. Согласна. Подумав, кивнула Лера. «Отлично!» Светка даже подпрыгнула от радости. «Только самим Комиссаровым не вздумай шашни заводить. У него девчонок было, ты даже себе представить не можешь, сколько. Встретится пару раз, а затем переключается на другую, так что сильно губу не раскатывай». «Да я и не собиралась», — поморщилась Лера. «А еще он очень проблемный». «В каком смысле?» «Да они с дружками вечно творят всякое, в неприятности влезают». То подерутся с кем-нибудь, то витрины в магазине побьют, то за руль пьяные сядут, до да в аварию попадут. Их в городе вся полиция знает. Поговаривают, иногда даже наркотой балуются. С такими-то богатыми родителями ему больше заняться нечем. В этом всё и дело. Денег много, всё приелось, помирает от скуки. Вот и ищет приключений на свой зад. Ходячая проблема, а не человек. Но он симпатичный. Этого у него не отнять. — мгновенно согласилась Светка. — И, кстати, о симпатичных. Где твой брат? Может, его с собой прихватим? Тогда к нам точно никто не пристанет. Светка была в своем репертуаре. Лера лишь вздохнула и покачала головой.